тайминг перейдемём ко второму пункту: попыткам угадать время входа в рынок и выхода из него. Это я и называю таймингом. Еще старина кейнс писал: идея сдвигать вложения по разным причинам непрактична и на самом деле нежелательна. Большинство из тех кто пытается это сделать продают слишком рано, а покупают слишком поздно, еще и воздействуя себе на мозг отрицательными спекулятивными эмоциями. Жизнь показывает, что он был абсолютно прав. Дэвид Свенсон исследовал повадки частного инвестора – покупки и продажи долей в паевых фондах во время коллапса интернет-пузыря в марте 2000 года. Он взял 10 лучших фондов интернет-компаний и посмотрел их доходности с 1997 по 2002 год. Их доходность в среднем составила 1,5% в год – Ну сначала они выросли, потом упали, общий результат положительный, никто ничего как бы и не потерял. Эту цифру управляющие компании гордо показывают во всех аналитических сводках и, естественно, в своей рекламе. То есть, если бы вы вложили деньги 1 января 1997 года и вышли 31 декабря 2002 года, вы бы заработали в среднем 1,5% в год. Но есть еще один способ смотреть на доходность – взвесить ее по активам фонда, то есть по времени реального вложения денег инвесторами. Так получается гораздо более точная картина впечатлений пайщиков этих надежнейших фондов. Взвешенная по объему доходность учитывает главное – когда именно были вложены деньги и когда они были изъяты. Выяснилось, что в эти фонды было вложено 13,7 миллиарда долларов, из них потеряно 9,9 миллиарда, то есть 72% инвестиций попало в ад. А из-за того, что налоги платятся по годам, Многие пайщики перед огромными потерями еще и попали на налоги, общим размером в 3,3 миллиарда долларов. Сначала платишь налоги, потом все заработанное теряешь. Не очень радостный опыт, правда? Чикагская фирма Morningstar сделала более подробное исследование всех категорий фондов акций, целых 17 разных вариантов фондов, и в каждом из них оказалось, что доходность по времени была больше доходности по вложенным средствам. Как же так? Да точно таким же образом, как лопались фонды во время интернет-пузыря. Люди покупали по и после того, как их цена вырастала, и продавали, когда цена падала. Когда вы покупаете дорого, а продаете дешево, довольно трудно нарастить капитал, даже если вы делаете это с большим энтузиазмом. Это исследование Морнингстара – настоящее проклятие инвесторов, касательно их способностей угадывания времени входа в рынок. Из года в год, Инвесторы покупают после того, как цены выросли, и продают после того, как они упали. Разница наиболее велика в фондах с большой волатильностью. Разница между доходностью, взвешенной по времени, и доходностью по реальным деньгам в консервативном фонде – 0,3% в год. Это немного, но если вы собираетесь обогнать рынок на 1-2%, то и немало. А если взглянуть на технологические фонды – Разница между показанной доходностью и доходностью инвесторов составит аж 13,4% в год. Это огромный разрыв. 10 лет такой разницы, и от рекламных достижений фонда не останется и следа. Точнее, след-то останется, но коричневый. Ведь реальные люди не вкладывают деньги 1 января с выходом 31 декабря, их фактические результаты весьма плачевны, несмотря на красивые буклеты фондов, в которые они вложились. Но беда с доходностью не только у частных инвесторов. У институционалов проблем не меньше. Одно из исследований, которое сделал Дэвид Свенсен для своей книги, это как раз поведение благотворительных и эндаумент-фондов во время кризиса 1987 года. Свенсен писал, что тот крах был суперредким, экстраординарным событием. По его, довольно странным, подсчетам, оно выходило за 25 стандартных отклонений. Одно стандартное отклонение случается один раз из трех событий: два раз из 20, 3 раз в 100 событий. Выход за 8 стандартных отклонений происходит раз в 6 триллионов событий. 25 стандартных отклонений- это несуществующее число, во всяком случае его невозможно представить и понять. Необходимо отметить однако, что реальное распределение цен далеко от нормального и его выводы о выходе за 25 сигм не имеют математического смысла. Что там произошло в 1987 году? Рынок за один день рухнул на 21-22%. Интересно, что это случилось по всему миру. Черный понедельник, 21 октября 1987 года, доу упал на 22,6%. Самое большое падение в истории. Самое странное было в том, что никаких важных событий в мире тогда не происходило. Рынок просто внезапно шарахнулся об пол. Такое падение за один день было невозможно предсказать, потому что по любой теории оно было невозможным. Самое смешное, что это было просто падение цен на акции. Фундаментально в мире ничего особенно не изменилось. Ни доходы компаний, ни прогнозы. Просто вот такой незаурядный финансовый праздник. Цены на акции тогда упали а вот на облигации выросли. Когда люди продают активы, им надо куда-то девать деньги. Ну вот они пошли на долговой рынок. Было мощнейшая ралли в госбумагах в октябре 1987 года. и так акции были дешевле, а бонды дороже. По идее, надо купить то, что дешево, и продать то, что дорого. А что сделали управляющие эндаумент-фондами? Если посмотреть на их отчеты за июнь 1987, акций у них было больше, чем в предыдущие 15 лет. 70-е были плохим временем для акций, а вот в 1982 начался хороший рост. Пять лет рынок акций рос, и люди были дико этому рады, поэтому на момент кризиса доля акций в портфелях была самая большая за 15 лет. Деньги должны откуда-то приходить, поэтому доля облигаций в портфелях была на 15-летнем минимуме. Перемотаем на год вперед и увидим, что доли акций в портфелях упали. И не просто упали. Они снизились больше, чем цены на акции во время октябрьского коллапса, а доля облигаций увеличились куда больше, чем выросли цены на облигации. Вывод простой. Все эти особо умные управляющие огромными фондами продали акции и купили облигации, потому что они обоссались от страха. Их действиями управляли эмоции, а не рациональные экономические расчеты. Только к 1993 году, через шесть лет, Фонды вернулись к предыдущим соотношениям акций и бондов в портфелях. И это во время самого мощного бычьего рынка за все времена. Решение тут простое. Избегать тайминга вообще. Движущая сила выбора времени входа в рынок – это эмоция. Страх, жадность, попытка обыграть индекс или соседа. Итог. Покупаем после роста, расстраиваемся. Продаем после снижения, опять расстраиваемся. Это действие вопреки рациональности, ведь куда лучше купить что-то по привлекательной цене и продать против ветра, когда оно дико растет.